Глава десятая. Разбудили меня аппетитные запахи. С кухни в комнату проникли ароматы сдоба и корицы. Наверное, Айдан булочки к завтраку печет. Как приятно, что меня не собираются подчивать салатом и творогом, как дома. А мама еще упрекает, что я дома почти не бываю. Как-то не хочется раз за разом слушать лекцию о правильном питании. Я лениво потянулась в постели, не спеша вставать. Настроение было отличное. «Вчера я провела прекрасный вечер с Диантой». «И продуктивной». «Сегодня она обещала сходить с утра в гарем и передать мои подарки, а потом и навестить свою родственницу, жену советника Акифа». «Та скучает по столичной жизни и будет счастлива, если и в Игенборге откроется салон торгового дома Шанси, где она сможет покупать свои любимые духи, а также последние новинки». «Тильда, третья и любимая жена советника», Уж она сумеет оказать влияние на мужа и помочь с оформлением разрешения. Мне бы только его добиться, а что делать дальше, я уже знаю. Можно купить на имя Айдан помещение в центре и оформить в цвета наших салонов. Ее лавка не подойдет, нам нужно привлекать состоятельных клиентов, поэтому только центр, только богатое оформление для взыскательных покупательниц и духи на любой изысканный вкус. Хочу сделать что-то вроде бодуара для женщин, где можно встретиться с подругами, выпить чаю с пирожными, но главное – познакомиться с новинками парфюмерной индустрии и попробовать их на себе. Этакое женское царство, куда мужчинам будет вход запрещен. Я помогу Айдан с оформлением магазина и персоналом, а потом буду продавать духи только ей, сделав салон эксклюзивным. Так как рассчитан он будет на женщин, то и местные не должны возмущаться, что бизнес ведет женщина. Я собиралась поделиться этой идеей с Айдан и уговорить ее продать свою лавку. Да хоть и ее же племяннику. Все равно прибыли лавка не приносит, и тягаться с родственника Майдан не может. А при поддержке Дианты, которая вхожа во все знатные дома и гарем Макифа, реклама салона обеспечена. С улицы донесся деловой голос Сирила, отдающего распоряжение охранникам. Наверное, во дворец выезжает. Подниматься и провожать его я не стала, как и он будить меня с утра. Мы вчера еще договорились, что Сирил подаст официальное прошение на разрешение продаж, как торговый представитель Шанси. Мне там появляться смысла нет. Каждое заявление рассматривает лично Акиф и нас уведомит, в какой день это будет. Я обняла подушку, вдыхая запах свежего белья и лаванды, и провалилась в сон. Дел срочных не было, а после напряженной дороги приятно немного побездельничать и никуда не спешить. В следующий раз меня разбудил стук в дверь. Захлебываясь от восторга, Никаэль сообщил, что они с сестрой покормили Рорка. Бабушка дала им мясо, а сокол величественно его съел. И добавку, которую они ему принесли. Если такими темпами пойдет, то у меня будет не Ахана, а летающий шарик на ножках. Еще мальчик сказал, что мы привлекли клиентов, и уже несколько человек пришли к ним поесть и посмотреть, что за постояльцы у них поселились. Если я желаю, то могу не спускаться вниз. Завтрак мне виталия принесет. Я желала. Не хотелось надевать корфу перед чужими людьми, да и есть с тряпкой на лице неудобно. «А можно потрогать ваши волосы?» «Никогда таких не видел», — восхищенно проговорил Никаэль, когда вывалил на меня все новости. Я улыбнулась и разрешила, привыкнув к такой реакции. Даже у эльфов мой цвет волос считался редким, а у людей практически не встречался. «Какие мягкие! Как будто лунный свет в руках держу!» — зачарованно произнес мальчишка, взяв в ладонь прядь и пропуская между пальцами. «Они так на солнце блестят! Ничего в жизни прекраснее не видел!» Род моей матери – свет луны. Говорят, раньше у каждой женщины рода такие волосы были. Но со временем девочки с этим цветом волос стали рождаться всё реже. У моей мамы они золотистые. И у брата тоже. Хорошо, что вы в корфе ходите, и никто их не видел. Вы такая красивая, что вас бы тут же похитили для гарема. У вас настолько опасно ходить по улицам? Напряглась я. Нет, но у вас глаза красивые, зелёные, как листья в саду. Одни они уже внимание привлекают. Если вам будет кто-то досаждать, лучше сразу стражу зовите. А еще лучше везде с охраной ходите. Во избежание». Стал строго наставлять Никаэль. «Ладно, беги. Распорядись, чтобы мне завтрак принесли. Плотный, с булочками». На всякий случай уточнила я. «Я сейчас». Бабушка за утро второй раз булочки пекла. «Все раскупили», — похвастался мальчишка. Выпроводив его, я села расчесывать волосы. Слова Никаэля и польстили, и встревожили. Вот уж не знала, что в Эгенборге похитить могут. С другой стороны, я непростая селянка, и случись что? Брат такую волну поднимет, что любого заставит пожалеть о необдуманном поступке. Но ходите правда лучше с охраной. Стук в дверь заставила отложить щетку. Я откликнулась, но никто не вошел. Только еще раз постучали. Подумав, что у Биталии тяжелый поднос, я без задней мысли встала и сама распахнула дверь. И онемела от шока. Казалось, мой кошмарный сон воплотился в реальность. Этого не могло быть, но вот он, напавший на меня с объятиями стражник, каким-то непонятным образом очутился на пороге моей комнаты. Его необычные янтарные глаза тоже смотрели на меня в немом изумлении. Казалось, мгновение замерло, растягиваясь в бесконечность. Исчезли все звуки. А потом носа коснулись запахи розового перца и пряного лесного ореха, смешанный с запахом мужской кожи, нагретой солнцем. Будоражащий аромат, заставивший мое замершее сердце судорожно сжаться и быстро-быстро забиться от страха. Пришло осознание, что я стою перед ним без корфы, с распущенными волосами и в пеньюаре. Реакция была мгновенной. Я рванула на себя дверь, стараясь закрыть. «Что там?» — говорил Никаэль. «Сразу звать стражу, если будет досаждать?» «А что делать, если стража уже на твоем пороге?» Дверь почему-то не закрывалась, и я не сразу поняла, что мешает нога, втиснутая в щель. К сожалению, реакция не только у меня оказалась хорошей. «Кто вас сюда пустил?» Рассерженной кошкой зашипела я со всей силы, потянув на себя ручку и пиная мешающую конечность. Но я была босиком, а он в сапогах, и убирать наглую ступню не желал. «Личная стража Акифа имеет право войти в любой дом. Айна, успокойтесь!» «Личная стража на беззащитных женщин нападать имеет право», злилась я, сражаясь с дверью. «Сейчас только вы на мою ногу нападаете», — огрызнулся стражник. «Уберите!» «Айна, я пришел поговорить». «Да?» Я усомнилась, что разговор меня ждет мирный, и из последних сил рванула на себя дверь. Мужчина приглушенно охнул. «Ну, хватит!» Разозлился он и рывком распахнул дверь так как я мертвой хваткой вцепилась в ручку, полетела прямо на него, врезалась в широкую грудь и стукнулась макушкой о подбородок. Зашипели от боли оба. Почувствовав, как на сомкнулись мужские руки, я быстро пришла в себя и выругалась сквозь зубы. Упершись в грудь, резко оттолкнула его и отпрыгнула в комнату, лихорадочно озираясь, чтобы такое использовать для самозащиты. — Айна, я не причиню вам вред, — донеслось до меня. «Да — Да-да, как же, верю. Подумала я, пятясь, но почти сразу замерла, осознав, что он так и не перешагнул порога комнаты. «Не бойтесь, я пришел извиниться. Но, видимо, у нас каждая встреча не проходит без недоразумения». «С чего вы взяли, что я вас боюсь?» — заделисто спросила я. Пережитый страх и адреналин гуляли в крови, но я бы ни за что не призналась в первом. «Тогда вы не откажетесь спуститься вниз и поговорить?» «Конечно», — согласилась я и тут же спохватилась. «Поговорить?» «О чем мне с ним разговаривать?» «Хорошо, тогда жду вас внизу и не буду мешать собираться», — кивнул мужчина, развернулся и ушел. Правда ушел. Я даже осторожно подошла к двери и выглянула в коридор. Тот был пуст. Закрыла дверь и обессиленно прислонилась к ней лбом. Кто бы мне объяснил, что это сейчас было? Немного выдохнув, я принялась быстро одеваться, в мыслях прокручивая неожиданное столкновение. В одном стражник прав. Наши встречи начинаются с недоразумения. В прошлый раз он меня с кем-то перепутал, обниматься полез. В этот я к нему в объятья упала. Не одетая, без корфы. Попирая местные обычаи. Одно его слово и конец моей репутации. Но опять у инцидента никаких свидетелей и будет его слово против моего. А я буду все отрицать. Успокоила себя, но тут же поняла, что он может описать мое лицо, волосы. Пуф. «Да пусть только попробует!» Попрошу Серила ему язык укоротить, если угрожать надумает. Я рассерженно зашипела и начала одеваться. Именно в этот момент меня застал очередной стук в дверь. Я подпрыгнула, забарахталась, в платье и с трудом в него влезла. Не знала, за что хвататься. То ли шнуровку затягивать, то ли корфу на голову наматывать. «Айна Риналия! Завтрак!» Донесся через дверь голос Беталии, прекратив начинающуюся панику. Что-то нервы стали совсем плохи с такими потрясениями. Ради осторожности, натянув на голову Корфу, я открыла дверь. Служанка была одна, и на мой немного взъерошенный вид посмотрела удивленно. «Айна, с вами все в порядке?» «Да», — подтвердила я, хотя в этом была не совсем уверена. «А где мои люди?» «Поели. Сейчас во дворе», — сообщила мне, проходя в комнату и ставя под нос. «А внизу кто-то есть?» — спросила я, тайне надеясь на отрицательный ответ. В душе мечтала, чтобы стражник убрался куда-нибудь подальше. Но виталия расплылась в улыбке. «Да, нас почтил уважаемые Агаси, из стражи дворца самого Акифа. Хоть бездельники разошлись при его появлении, что с утра сидели. Вроде и поели, а все сидят и сидят, и по сторонам зыркают». Из ее болтовни я поняла, что никто не видел, как этот стражник поднимался наверх. «Хорошо, наверное, а с другой стороны...» «Зачем мне охрана, если кто угодно может в комнату попасть, пока они на улице прохлаждаются?» но ну и сама виновата». Расслабилась, что в доме никого чужих нет, и дверь распахиваю без страха, не спрашивая, кто пришел. виталия ушла, а я закончила одеваться. На поднос с едой даже не взглянула. От нервов весь аппетит пропал. Хотелось поскорее спуститься вниз и выяснить, чего хочет от меня стражник. Проверив еще раз перед зеркалом, что Корфа надета по всем правилам и волосы полностью скрыты, Вышла из комнаты. Все же в Корфе есть преимущество. Не надо держать лицо. По лестнице я спустилась с достоинством и не спеша. В общем зале никого, кроме стражника, не было. Сам он сидел за столом с полупустой кружкой. Когда подошла ближе, уловила запах имбирного эля. При моем появлении уважаемый Агаси встал. Смотрел на меня сдержанно, без ехидства типа «А я видел тебя без Корфы». «Айна, позвольте представиться». «Меня зовут Зейд. Служу в дворце!» «В личной гвардии Акифа», — дополнила я, показывая, что понимаю, с кем имею дело. «Зачем вы пришли, Зейд?» — спросила, не желая называть своего имени. «Хотел извиниться. Я обознался и повел себя недостойно. Я не собиралась на вас жаловаться, если вы об этом...» Зейд на мгновение стиснул зубы. Вряд ли он опасался жалобы, и мое предположение его оскорбило. Но с эмоциями стражник быстро совладал, повторив с нажимом. «Как уже сказал, я хотел принести извинения и в качестве компенсации пригласить на прогулку по городу. Но теперь настаиваю на этом. В качестве компенсации от вас», — требовательно заявил он. Я даже опешила от такой наглости. Впервые меня приглашали на прогулку практически приказным тоном, но колебалась недолго. «Хочет компенсацию? Значит, получит. Прогулка — не самый худший вариант». «Хорошо. Как вам будет угодно». К моему удовлетворению в глазах Зайда мелькнуло удивление. Наверное, я ожидал долгого сопротивления и был уже готов решительно настаивать на своем. «Но я возьму с собой охрану в сопровождение», — поставила условие. «Надеюсь, вы понимаете, что не первая, не вторая наша встреча доверия к вам не внушают». «Айна?» Он сделал паузу, ожидая. «Риналия. Из рода Светлуны. Нехотя назвалась я». При последних словах в глазах стражника промелькнуло непонятное выражение. Сопоставил название рода и увиденный цвет волос. Внутри шевельнулось раздражение, что он знает такие подробности обо мне. Было в этом заедине что-то такое, что хотелось несколькими корфами отградиться и еще в покрывало укутаться. Но я стояла, расправив плечи и противостоя исходящие от него мощной энергетике. «Даю слово, что в моем обществе вам ничего не грозит, но...» Если он ожидает, что я откажусь от охранника, доверившись его слову, то напрасно. «Как угодно. Когда вы будете готовы?» Не дождавшись от меня никакой реакции, спросил он. «Давайте сейчас. Чем раньше выйдем, тем раньше распрощаемся». «Мне льстит ваш энтузиазм», — в ответ уколол Зейд. «Я планировал пешую прогулку, но по независимым от меня обстоятельствам немного хромаю и предлагаю поехать верхом». «Я не против. Не стала спорить» но что-то заставило продолжать дергать Нарра за хвост. «А вы уверены, что обстоятельства от вас не зависели?» — поинтересовалась елейным тоном, с трудом сдерживая ехидство. Меня одарили таким взглядом, что чувство самосохранения посоветовало скрыться подальше от янтарных, разъяренных глаз. «Пойду переоденусь для верховой езды», — сказала, отступив на шаг. «Не стоит. Вы поедете в женском седле». Его самоуправство и самоуверенность взбесили. Я мгновенно забыла об отступлении. Так и хотелось ринуться вперед и попинать особо наглых. «Вы настолько уверены, что я соглашусь?» «Я уверен, что вам не чуждо благоразумия парировал Зейд, и эти слова мгновенно охладили меня. «Идемте, раз вам так не терпится со мной расстаться». Он пропустил меня вперед. Я ощущала себя странно. Такое чувство, что он со мной играет, как Рорк с добычей, и испытывает на прочность. Тоже, как Рорк, когда мы еще притирались друг к другу, И прощупывали грани дозволенного.